Смерив вошедших откровенно наглым взглядом, все же не дал ему скользнуть. Сар. требовательно протянул он, подхватив поднос. «Ну, наплевать на этих хамов. Говори, пиво и бутерброды!» Увы, храбрость испарилась. Как бы случайно Гордон опустил руку в карман,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 Lencser, deser, prejšúvas.